Ступа. Степан остановился. Все, теперь, кажется, уже не спастись. Но и ползать перед этой ужасной чужинкой тоже не будет. Степан распрямился и воскликнул. «Не боюсь я тебя, и никто тебя не боится». И, не сводя с бабой Яги глаз, смело шагнула и навстречу. «Стой!» Внезапно отчаянным голосом заупила баба Яга. «Замри, где стоишь!» однако Было уже поздно. Степан ударился коленом о что-то, чего не видел глаз. Сильная боль заставила его ойкнуть, однако он тут же умолк, потому что перед ним неожиданно появилось какое-то деревянное сооружение, что было слегка притрушено сеном. и говорю тебе!» орала баба-яга так, что даже ушах заломила. «Не двигайся! Отойди назад!» Но Степан уже откинул сено в сторону, Прыгнул глубокую, словно катка В выемку в колодке Баба Яга в отчаянии воскликнула Что-то пронзительным диким голосом И носилась под тучами «Молодец, Степан!» Воскликнул Василий «Наша взяла! Теперь пусть она Подружит перед нами!» Баба Яга со свистом носилась вокруг ступы Безумная ярость Перекосила ее и без того Страшное лицо Она то улетала далеко в сторону То молнии бросалась на Степана Черенок метлы, казалось, вот-вот проткнет ему грудь. Однако в последний момент какая-то невидимая сила отбрасывала метлу в сторону. «Ты лучше другого лови!» горланил Аристарх, который все еще хромал на своих трех. «Здорово, хватай, пока он не взялся за палку!» «Так я вам и дамся!» Захохотал Василий. Палка уже была в его руке. В несколько прыжков парень добрался до ступы и стал рядом со Степаном. «Теперь только попробуйте подступиться к нам». «Что? Не можете?» В этот раз Едвига Ализаровна, похоже, смирилась с поражением. Она устало мухнула рукой и направила метлу на копинку сена. «Что ж, этот раз ваша взяла», — признала она. «Считайте, что сегодня вам повезло. Вот только не могу понять, откуда вы узнали о существовании п. Поскольку ребята молчали, Баба-Яга повернулась к Аристарху. «Нет, ты ли рассказал о ней?» Аристарх предусмотрительно отошел на безопасное расстояние. «Я? Я ничего им не говорил!» Притихшим голосом промурмотел он и бросил просящий взгляд на друзей. «Они сами откуда-то, видимо, это правда?» Обратилась Баба-Яга к Степану. «Конечно, правда!» Ответил Степан и сам... Удивился тому, что говорит, если хорошенько подумать, то кот не сделал, ему ничего хорошего, скорее наоборот. «Ладно», — по паузе сказала Эдвига Лизаровна. «Я потом сама во всем разберусь. А пока что выбирайтесь из ступы и быстренько бегите домой. Только же смотрите, чтобы ноги ваши здесь больше не было. Но чего сидите? Не бойтесь, бегите. Я не буду вас трогать». Василий улыбнулся. — А нам и здесь неплохо, — сказал он. — Без Тани мы никуда не пойдем, — поддержал его Степан. Ядвига Лизаровна сделала вид, словно очень удивилась. — Без Тани? — переспросила она. — Разве ты не знаешь, что... — Знаю, — перебил Степан. — знаем что в той печи и близко не было никакого огня, лишь видимость. — А на самом деле вы ее зельем обкуриваете и хотите сделать своей ученицей, — добавил Василий. Ядвига Лизаровна... Пораженно на него посмотрела. «Шархатон об этом ничего не знал», — говорила она словно самой к себе. «Значит...» Она угрожающе повернулась к Аристарху. «Значит, об этом и мог рассказать только ты». «Нет, не я!» Перепуганно взвизгнул Аристарх и опять бросил умоляющий взгляд на Степана. «Не я!» «Хоть бы теперь не лгал!» Презрительно бросила Эдвига Ализаровна. Что ж, придется тебе до конца жизни завидовать самой ничтожной твари или пеньку. Это я тебе обещаю. Причем тот Аристарх, мешался Степан, опять же непонятно для себя самого. Мы его даже допросить как следует не могли. Он верещал, как недорезанный поросенок. Поддержал товарища Василий. Теперь Баба-Яга, похоже, удивилась по-настоящему. Вот как... «Медленно», — сказала она. «А я на тебя такое было», — подумала. «Ничего, бывает», — сказал Ристарх, надменно выпятил грудь. «Я держался мужественно. Они от меня ничего не узнали». И он тайком подмигнул к друзьям. Идвига Лесаровна ласково погладила своего мужественного кота. «Так отдаю я Таню или нет?» — спросил Степан. «Это мое дело». Отрезала Баба-Яга. «Сама решу, что мне с ней делать?» «Ну, тогда мы никуда отсюда не уйдем», — объявил Степан. «А если не уйдем, то и вы никуда не полетите». «Уйдете», — зло улыбнулась Ядвига Ализаровна. «Вы летите отсюда, как из пращи, только тогда уж поздно будет».